Глава семнадцатая. Парадная ложа. Моя мать упала на том месте, где она стояла. День прошел, и новых извещений о короле не было, кроме того, что, вернувшись в замок, король слег. На другой день стало известно, что король пытался говорить, но напрасно. На следующий день король к двум часам пополудни лишился речи. На третий день, в одиннадцать часов утра, из замка раздался ужасный крик. Казалось, что все двери и окна замка сразу открылись, чтобы дать распространиться этому крику по городу и по всей Испании «Король умер!». Увы, государь, в то время я еще почти не сознавала, что такое жизнь и смерть. Однако при крике «Король умер», чувствуя содрогание материнской груди, чувствуя, как на мое лицо стекают ее слезы, я поняла, что есть на свете нечто, называемое горем. В течение четырех дней, пока мы оставались у ворот замка, мать заботилась обо мне, и я ни в чем не нуждалась. Но я не помню, чтобы сама она ела или пила. Мы остались там еще на день и ночь. Наутро мы увидели, как открылись ворота замка. Выехал Герольд, предшествуемый трубачом, Раздался скорбный звук трубы, потом заговорил Герольд. Я не поняла, что он говорил, но лишь только произнес он свою речь и поехал дальше, чтобы объявить то же самое на площадях города и на перекрестках улиц, как толпа бросилась к воротам замка и наводнила его. Мать поднялась, взяла меня на руки и, обняв, сказала мне на ухо, «Идем, моя дочь, мы пойдем в последний раз посмотреть на твоего милого отца». Я не понимала, почему она плакала, говоря, что мы пойдем посмотреть на отца. Мы последовали за толпой, стремящейся к воротам замка, и вошли вместе с ней. Двор был уже полон народу. Часовые охраняли дверь, куда пускали подвое. Нам пришлось долго ждать. Мать все время держала меня на руках, иначе могли бы меня затолкать. Наконец пришла наша очередь. Мы вошли вместе с другими, Как только мы вошли, мать опустила меня на землю и повела за руку. Шедшие впереди нас плакали, шедшие позади нас тоже плакали. Мы медленно проходили по богатым залам. У дверей каждого зала стояло по два часовых, которые наблюдали, чтобы мы входили по двое. Мы приблизились к комнате, которая, казалось, была концом печального шествия. Наконец, мы пришли в эту комнату. «О, государь, я была еще совсем дитя, но я могу описать мельчайшие подробности меблировки, обивки, ковров и занавесей этой комнаты, так глубоко запечатлелся каждый предмет в моей памяти. Но главным в этой комнате, привлекшим своим печальным величием все мое внимание, была кровать, покрытая черным бархатом. На этой кровати лежал в парчевом кафтане, в малиновой мантии, подбитой соболем, в золотой кольчуге и в ярко-красных шароварах человек, приявший покойное величие смерти. Это был мой отец. Смерть придала чертам лица спокойствие, согнав с его чела страдания, которое я видела четыре дня назад. Мертвый он казался, если только это возможно, еще более красивым, чем живой. В проходе за кроватью стояла женщина в пурпурной мантии, подбитой соболем, с королевской короной на голове, одетая в великолепное белое платье и с распущенными по плечам волосами. Глаза ее были неестественно широко открыты и устремлены в одну точку. Черты лица были неподвижны, губы поблекли, лицо бледнее, чем у мертвеца. Она приложила палец к губам и говорила едва слышным голосом «Осторожнее, не разбудите его, он спит». Это была королева Жанна, ваша манька, сударь. Увидев ее, мать остановилась, но скоро поняв, что королева ничего не видит и ничего не слышит, она прошептала, она совсем счастлива, она сошла с ума. Мы все приближались к покойнику. Рука его опустилась с постели, эту-то руку дозволено было целовать всем приходящим. Эту руку, благодаря разрешению, и мы с матерью пришли поцеловать. Когда мать подошла к кровати, я почувствовала, что она шаталась. Потом она часто говорила мне, что она хотела поцеловать не руку, а в порыве последней ласки обнять труп, открыть закрытые глаза, оживить своими губами ледяные уста его. Она нашла силы сдержать себя. Я даже не слышала ее плача. Она преклонила колени без рыданий и криков, взяла руку усопшего и дала сначала поцеловать ее мне, сказав... «О, дитя мое, не забывай никогда того, на кого ты сейчас смотришь, потому что больше ты его не увидишь». «Это мой милый отец спит, правда, мама?» — спросила я тихо. «Это отец всего народа, дитя мое», — ответила она, сделав мне знак молчать. Затем поцеловала руку усопшего долгим нежным поцелуем. Мы вышли через дверь, противоположную той, через которую вошли. Но, войдя в комнату, соседнюю стойку, где стояла парадная ложе, мать зашаталась и, легко вскрикнув, упала в обморок. Два человека, вышедшие также из зала смерти, поспешно подошли к нам. «Вставай же, подними же, мама!» — закричала я. «А то я подумаю, что ты заснула так же, как милый отец!» «Посмотри!» — сказал один из подошедших. «Это она?» «Кто она?» — спросил другой. цыганка, которая была возлюбленной короля, та, которую называли королевой Тапас. «Вынесем ее отсюда вместе с ребенком», — сказал другой. Один из них взял на руки мать, в то время как другой тянул меня за руку. Мы вышли во двор. Человек, несший мою мать, положил ее под тем самым деревом, где мы провели три дня и три ночи. Человек, ведший меня за руку, оставил меня около матери. Я обнимала мать и покрывала лицо ее поцелуями, говоря «О, мама, мама, не засни так же, как милый папа!» Подействовал ли на нее свежий воздух? Возродили ли слезы и ласки ребенка жизнь в глубине материнского сердца? Или кончился обморок, но только мать открыла глаза? Понадобилось время, чтобы она поняла происшедшее. Потом, с помощью моих воспоминаний, которые мои детские уста воспроизвели со всей ужасной наивностью, она вспомнила все, как вспоминает страшный сон. «Пойдем, дитя мое», — сказала она тогда, — «нам тут больше нечего делать, и мы пошли домой». В тот же вечер мать сняла со стены, особенно почитаемый ею образ Мадонны, свой портрет и портрет короля Филиппа, и с наступлением ночи мы отправились в путь. «Мы шли много дней». Теперь, когда я знаю счет времени, я скажу, что мы шли около месяца, останавливаясь только для необходимого отдыха. И наконец пришли в Сьерра-Неваду. Там мать встретила цыганский табор, признавший ее. Ей уступили дом, ставший с тех пор вентой короля Мавров. Вокруг разбился табор, повиновавшийся ей, как королеве. Так прошло несколько лет, но мало помалу я стала замечать перемену в моей матери. Она все еще была прекрасна, но разительно изменилась. Мать стала так бледна, что красота ее была скорее красотой привидения, а не живого существа. Я думаю, что она давно покинула бы землю, как туман отрывается от горы и летит к небу, если бы не было меня, удерживавшей ее как бы за руку. Однажды я заметила, что в комнате не стало ни Мадонны, ни портретов матери и короля. Я спросила, что случилось с ними. «Следуй за мной, мое дитя», — сказала она. Она углубилась в горы, и тропинка, известной только ей одной, привела меня в скрытый от всех глаз, затерянный в горах и труднонаходимый грот. В глубине его, над подобием ложа из мха, висела Мадонна. Напротив нее висели оба портрета. «Дитя мое», — сказала она. может быть, когда-нибудь тебе понадобится убежище в горах, это вполне недоступно. Не открывай его никому на свете. Кто знает превратности судьбы, которым ты можешь подвергнуться, в этом гроте твоя жизнь, даже больше жизни, твоя свобода». Мы провели там ночь, на следующий день вернулись в Венту. Возвращаясь, я заметила, что мать шла более медленной и менее уверенной походкой. Во время пути она присела два или три раза, всякий раз привлекая меня к себе и прижимая к своему сердцу. При каждом поцелуе, при каждом объятии сердце мое обливалось слезами. Невольно я переносилась к тому дню, когда отец, бледный и качающийся от слабости, выехал на лошади из Бургаса, прижал меня к своему сердцу и в первый раз, словами доступными моему пониманию, назвал меня своим ребенком. Предчувствие не обмануло меня. На другой день после того, как она меня водила в грот, мать слегла. С этого момента я поняла, что она находится на дороге в вечность и больше не покидала ее. Она, со своей стороны, зная, что приближается час, который разлучает нас со всем, что нам дорого, не говорила со мной ни о чем, кроме моего отца. Она напомнила мне все подробности моего детства, о котором я только что рассказала вам, государь. Так что они глубоко врезались в мою душу, и я никогда не забуду их. Она дала мне перстень, она дала мне пергамент, она сказала мне, что у меня, простите, ваше величество, что у меня есть брат, который будет царствовать. От меня будет зависеть, захочу ли я узнать моего брата или жить неизвестной, но богатой, благодаря бриллиантам, подаренным мне моим отцом в любой стране света, избранной мной. Я слушала все это, стоя на коленях и плачу у ее кровати, потому что она более уже не поднялась. И с каждым днем лицо ее становилось бледнее, голос слабее, взгляд более блестящим. Когда я расспрашивала лекаря нашего табора, изучавшего искусство лечить у врачей Востока, что такое с моей мамой, «Ничего», — отвечал он, — «она идет к Богу». Пришел день, когда Господь открыл для нее... двери рая. Я по обыкновению стояла на коленях у ее кровати. Она говорила не о себе, а обо мне. Казалось, что ее взгляд перед тем, как погаснуть, старался усилием, свойственным только матери, проникнуть в будущее. Ее ум стремился в агонии предугадать будущее. По губам ее скользило подобие улыбки. Ее рука поднялась, указывая мне на что-то, будто видимое ей. Она прошептала два слова. Я приняла эти слова за начало бреда, так как они не относились ни к одному из наших общих воспоминаний. Я думала, что ослышалась, и подняла голову, чтобы лучше расслышать, но она повторила еще два раза ослабевшим голосом «Дон Фернанд». «Дон Фернанд». Потом она положила обе руки на мою голову. Голова моя склонилась под последним благословением. Я ждала, когда она их снимет. Я ждала напрасно. Она умерла, благословляя меня. Она точно хотела навеки защитить меня своим благословением. Если когда-нибудь, Ваше Величество, поедете из Гранады в Малагу, то вы увидите могилу моей матери на небольшом холме в миле завентой короля Мавров. Вы узнаете ее по ручейку, протекающему у камня, на который водружен крест. Моя мать. Благодарение Господу Иисусу была христианкой, и в особенности по надписи, грубо высеченной на этом камне, «Королева Топас Прекрасная». И вы теперь знаете, Ваше Величество, что та, которая покоится под этим камнем, не чужая для вас, так как она любила короля Филиппа, вашего отца, так сильно, что не могла пережить его. О, моя мать, моя мать!» Продолжала девушка, сдерживая рыдания и закрывая обеими руками глаза, чтобы скрыть слезы. «Ее тело перенесут в какой-нибудь благочестивый монастырь», — спокойным голосом произнес молодой король. «И я установлю поминовение, чтобы монахи постоянно служили месы для успокоения ее души. Продолжай!»